Как? Как? Как? Какой-то японец. Японец, задыхаясь и багровея, повторял он: "Смеет учить? Учить офицеров русского флота? Смеет учить? Смеет? О, господи, господи!" Мишу речь японского генерала не тронула. Было неприятно и скучно, что отец взволновался. К чему эта торжественность, этот гнев? Ну, Саша в плену. Но, конечно, в плену нелегко, японцы не уважают пленных. Но ведь сами пленные виноваты. Они должны были знать, куда и на что идут, за кого будут сражаться. Да наконец, почему японцы мы не читать наставлений? Разве наш флот не доказал в Порт-Артуре и при Цусиме, что ему грош цена? Разве японцы не умнее, не образованнее и не культурнее нас? Разве в Японии творится что-нибудь похожее на то, что мы видим ежедневно в России? И почему папа не думает о тех, кто погибает за революцию? Так рассуждал Миша с раздражением, слушая отца и думая о своём, о том, что засиделся в деревне, что слава богу уезжает сегодня и что в Петербурге непременно разыщет Андрюшу. Господи, Унижение какое, всхлипнул вдруг Николай Степанович. Миша не выдержал. Унижение? В чём унижение? Разве наши офицеры не заслужили? Татьяна Михайловна с упрёком взглянула на Мишу. Эти сварливые ссоры опечалили собою всё лето, и от них семейное, неуступчивое непонимание не уменьшилось, а выросло ещё более. Татьяна Михайловна не спрашивала себя, кто виноват и кто прав. Она жалела мужа и боялась за сына. Причувствовав, что и этот последний день омрачится неразрешимой рознью, она робко сказала: "Не судите, да не судимы будете, Миша". Но Николай Степанович уже встал со своего кресла. "Нет, нет, нет!" Это немыслимо. Сил моих нету. Ты, матушка, не мешайся. А ты, сударь мой, ещё из пелёнок не вышел. Ещё молоко на губах не обсохло. В чём унижение? Не можешь понять? Смотри, Михаил. Наташа подошла к отцу и, прижимаясь к колючей небритой щеке, поцеловала его. Вот Бог даст, скоро приедет Саша. Ласково шепнула она: "Приедет Саша. Приедет", успокаиваясь, забормотал Николай Степанович. Срам, поношение, позор. Наступил час отъезда. Буйный, порывистый ветер вихрем наносился по саду, шумел верхушками лип и взметал покоробленные, увядшие листья. Свинцовые, мягкие по краям облака заволакли небо. На дворе было холодно. Когда перед дорогою все по обычаю присели на стулья, и Миша в последний раз увидел косынку матери и ее заплаканное лицо, голубые глаза Наташи, старческий румянец отца, почернелые по стенам портреты и турецкие пуховые, обитые клетчатой материей диваны. Когда он в последний раз услышал ворчливый и любящий голос Николая Степаныча, убеждавший не ихшаться с волосатиками и усердно учиться, чтобы потом честно послужить родине, когда он поймал беглые, полные затаённой тревоги взгляды сестры, ему опять стало жаль расставаться с тем, что так долго казалось до кукой, и с садом, и с матерью, и с отцом и с Наташей, и с рощей, и с речкой, и с конюшней, и со всей бесхитростной деревенской жизнью. Стало жаль старого, огорчённого и растерянного отца и безответную, безропотно покорную мать. На секунду мелькнула мысль, что он задумал неправдивое и недоброе дело, и что его никто не ждёт в Петербурге. Но эта мысль сейчас же угасла. "Если я социалист и революционер", сказал он себе, уверенный, что он действительно революционер и социалист, то я не вправе жалеть. Мой долг смело, без сожаления, отдать свою жизнь». Он встал и подошел к матери. Татьяна Михайловна обняла трясущимися руками его кудрявую голову и, долго не отрываясь, смотрела в его юношеские глаза. Потом, подняв руку, быстро закрестила его. Николай Степанович отвернулся и, всхлипнув с дрожью в голосе, сказал «Алла». Ну, прощай, Михаил. Дай бог в добрый час. Не навеки прощаемся. Ветер утих. Побрякивала у крыльца тройка. Тихон в коричневом армяке прямо как палка сидел на козлах. Горничная Даша, подоткнув подол ситцевой юбки и старательно, чтобы не замочить ноги, обходя лужи, подошла к тарантасу и застегнула кожаный фартук. Миша махнул платком, и лошади тронулись. Замелькали болота, вёрсты перелески и чёрные распаханные поля. Свернули на Орловский Большак и въехали в побуревший Мажаровский лес. С ещё зелёных листьев орешника брызнули крупные холодные капли. Скрылась Болотовская усадьба. И как только она скрылась вдали, Миша с легкомыслием юности тотчас забыл о тех, кого он оставил. Он с облегчением вздохнул и беззаботно стал думать о том, что он студент, независимый человек, что он едет в Петербург, что он увидит Андрюшу и что много прекрасного и нежданного ожидает его впереди. И когда тройка остановилась у Мятлевской станции, ему уже никого и ничего не было жаль.